Don budge. Первый большой шлем. Для непосвящённого слова большой шлем применительно к теннису звучат загадочно. Но они хорошо знакомы любителям карточной игры в бридж. И означают мощный удар. Это выражение и пришло в теннис именно из карт, когда американский журналист Ален Данцик В 1938 году сравнил с большим шлемом Бриджа первую в истории тенниса победу своего соотечественника Дона Баджа в одиночном разряде во всех четырёх самых престижных турнирах года. Удачное сравнение журналиста тут же подхватили, и оно быстро вошло в обиход. А самыми престижными в мире тенниса Задолго до этого считались Уимблдонский турнир и открытые чемпионаты США, Франции и Австралии. Победить в одном сезоне в каждом из них спортивный подвиг, хотя бы уже потому, что все эти турниры разные. Тенесистам приходится играть на разных покрытиях, заново приспосабливаясь к ним. Начинается ежегодная серия Большого шлема с открытого чемпионата Австралии, стартующего в январе. Впервые он состоялся в 1908 году. А ровно через 80 лет на кортах Мельбурна появилось специальное жёсткое покрытие, состоящее из нескольких слоёв полиуретана и стекловолокна, положенных на асфальт. Такое покрытие очень долговечно и может использоваться в любую погоду. Однако первый победитель Большого шлема, Дон Батш, в 1938 году выступал ещё на травином корте. Второй турнир Большого шлема это Открытый чемпионат Франции, проходящий всегда на красном грунте. История этого турнира началась в 1891 году, но открытым для зарубежных теннисистов он стал только в 1925 году. У Открытого чемпионата Франции есть и другое название Ролан Гаррос, в честь французского лётчика, одного из героев Первой мировой войны. Сразу же вслед за чемпионатом Франции В третий понедельник июня в Англии стартует третий турнир Большого шлема знаменитый Уимблдон, впервые проведённый ещё в 1877 году. В консервативной Англии теннисисты до сих пор играют на траве. И наконец, в конце августа начале сентября проводится Открытый чемпионат США. Во времена Дона Баджа американские корты тоже были травяными. Ну а теперь покрытие у них твердое, состоящее из синтетики, уложенной на бетон. Джон Дональд Батч, которого чаще называли просто Дон Батч, впервые совершивший спортивный подвиг, выиграв все эти четыре турнира, родился в 1915 году. Он был сыном шотландца, эмигрировавшего в США в прошлом профессионального футболиста. Дон и сам бы хотел стать футболистом, Но в Соединённых Штатах европейский футбол был тогда ещё не в чести. Да и к теннисной ракетке способности у него проявились очень рано. Когда ему было 11 лет, Дон очень легко победил всех своих соперников в юношеском чемпионате Калифорнии. К 1933 году Батч уже был чемпионом США в возрастной категории до 18 лет. 2 года спустя он впервые выступил на Уимблдонском турнире, где дошёл до полуфинала, в котором проиграл знаменитому немецкому теннисисту Готфриду фон Крамму. Но 1937 год стал для Донна Баджа исключительно успешным. Во-первых, вместе со сборной США он выиграл Кубок Дэвиса, турнир для сборных команд. В полуфинале Дон Бадж встретился с тем же фон Краммом. взяв у него убедительный реванш. Во-вторых, в том же году Батш выиграл в парном разряде и Уимблдонский турнир. Тогда, -то, просмотрев статистические данные всех четырёх престижных теннисных турниров, он вдруг и обнаружил, что никому ещё не удавалось побеждать в один год на всех. И Батш решил, что первым непременно будет он. Во всяком случае, позже сам он рассказывал, что именно так и было, хотя возможно, просто подшучивал над легковерными. Однако всем его соперникам в следующем, 1938 году, было не до шуток. В январе, отправившись в Аделаиду, Дон Батч легко дошёл до финала открытого чемпионата Австралии, где в трёх сетах победил австралиец Джона Бромвича. Во всех своих встречах Батч проиграл лишь один сет. Самым большим его противником, по собственному признанию Батч, была страшная австралийская жара, когда температура поднималась до плюс 38 градусов. В июне Дон Бадж, не проиграв ни одного сета, стал победителем открытого чемпионата Франции. Столь же блестяще Бадж выступил и на Уимблдонском турнире, где в финале в одиночном разряде победил англичанина Банни Остина. Кстати, именно этот теннисист первым решился выйти на корт в шортах вместо белых брюк. в которых было принято играть прежде. Кроме того, на Уимблдоне Бадж победил в парном разряде вместе с Мейко и в смешанном вместе с теннисисткой Марбл. На открытом чемпионате США Бадж тоже побеждал одного соперника за другим, причем с одинаковым счетом 3-0, не уступив никому ни сета. В финале Баджа ожидал его друг Джин Мейко. Баджу не раз случалось играть вместе с ним в парном разряде. Накануне финала друзья договорились провести весь день вместе, соблюдая один и тот же распорядок. Но в матче Батч был сильнее. Он победил в первом сети 6-3, проиграл во втором 6-8 и одержал победы в следующих двух, 6-2 и 6-1. Таким образом, Дон Батч выиграл в один сезон все четыре престижных турнира, проходившие в разных концах земного шара, сделав это впервые в истории тенниса. После его оглушительного успеха и вошли в обиход эти слова турниры большого шлема. В том же 1938 году Донна Баджа ожидал ещё один успех. Вместе со сборной США он выиграл Кубок Дэвиса, одержав победу в финале над сборной Австралии. После этого 23-летний теннисист завершил свою любительскую карьеру В те годы в престижных теннисных турнирах участвовали только любители, перейдя в профессионалы, где тоже добился выдающихся результатов, не раз побеждая в чемпионатах США в одиночном и парном разрядах. Во время Второй мировой войны легендарный теннисист служил в военно-воздушных силах США. После войны снова выступал в профессиональных турнирах, потом стал тренером. Умер Джон Дональд Батч в 2000 году. дожив до 84 лет.